Мечтательная хрупкая Кэрин в крещении Кэролайн Айрен и изящная Сьюлин, крещенная Сьюзен Эленор, чрезвычайно гордившаяся своими аристократическими манерами. Более того, Джералда и Скарлетт связывали узы взаимного укрывательства.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 что мои поступки выносятся теперь на суд моей дочери», — высокопарно изрек Джералд. «Присси — славная девчушка, и посему...» «Я прекрасно ее знаю. Хитрое, глупое создание» — спокойно стояло на своем Скарлет, немало не испугавшись взрыва его негодования. «И купили вы ее только потому, что об этом просила Дилси».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 «Ну, пошли же! Чего ты опять стала? Твоя маменька хватится нас!» Сердце Скарлет упало. Она еще питала безрассудную надежду, что какие-нибудь обстоятельства помешают Мелани Гамильтон покинуть родную Атланту, но похвалы отца, расточаемые всему, что в этой девчушке было так чуждо ей самой, заставили ее пойти напролом. «А Эшли тоже был там?»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 «Нет!» — отрезала Скарлетт. «И не сделает!» — сказал Джеральд. Скарлетт вспыхнула, но Джеральд властным жестом не дал ей заговорить. «Помолчите, мисс!»